Джено было здорово не по себе, когда после ужина они с Лоэлой вышли на улицу. Поглядеть на Лоэло, так он в полной гармонии с миром, будто собрался неспешно прогуляться после ужина. Но вот Йуджена, поужинав, тот ещё и переоделся в тесный чёрный костюм, в котором обычно проповедовал. От волнения пробил холодный пот. Он погляделся в боковое зеркало на грузовике Лоэло, прошёлся гребнем по сальному сидому вихру над альбомом. От вчерашнего ночного обдения на какой-то ферме на другом конце округа толку было мало. В сплетённой из лоз беседки собрались одни зеваки, которые то и дело хихикали, швыряли щебёнкой и бутылочными пробками, в блюдо для пожертвований ни цента не положили. Да ещё и конца службы дожидаться не стали, и ушли все хрысталкав. Ну и кто их станет осуждать? В одном мизинчике юного риза, у которого глаза горели синим огнем, как газовые горелки, да и волосы развивались так, будто мимо него только что пролетал ангел. Веры было больше, чем у всех этих ротозеев вместе взятых. Да только все равно, ни одной змеи из ящика не вылезло. Ни одной. Юджин, конечно, со стыда сгорал, но самому вытаскивать змей ему совсем не хотелось. Лоэл уверял его, что нынче вечером в Бойлинг-Спринг им окажет более тёплый приём. Но Юджену дела не было до Бойлинг-Спринг. Да, там можно было отыскать паству, только у них и пастырь свой имелся. Послезавтра они попробуют собрать народ на площади. Да только как их собирать, если змеи, основная их приманка, запрещены законом. Но Лоэл это похоже сырше, она не волновала. Я приехал сюда, чтобы совершить дело Божье, повторял он. А дело Божье одолеть смерть. Вчера вечером смешки и толпы его нисколько не обеспокоили. Но хоть Юджен и боялся змей, и знал, что сам он в жизни до них не дотронется, ещё раз позориться перед публикой ему тоже не хотелось. Они стояли под фонарями на заасфальтированном участке земли, который все звали стоянкой. В одном его конце был газовый гриль, в другом торчало баскетбольное кольцо. Хьюджен нервно поглядывал на грузовик Лоэла, на брезент, который прикрывал горы ящиков со змеями, на табличку на бампере, где косыми фанатичными буквами было выведено: "Я не от мира сего". Кёрти, слава богу, сидел дома, смотрел телевизор. И если бы он увидел, что они уезжают, стал бы реветь и проситься с ними. Еджон хотел было сказать, что пора ехать, как тут скрипнула дверь с москитной сеткой и к ним прошаркала Гам. "Хм, привет, привет, мем", радушно воскликнул Лоэл. Еджон отвернулся. Теперь он постоянно боролся с ненавистью к бабке, то и делал, напоминая себе, что Гам старая женщина, да ещё и больная, и болеет она уже долго. Он вспомнил, как однажды, давным-давно, когда они с Фаришем были ещё совсем маленькие, отец приковылял домой посреди дня, пьяный, и вытащил их из трейлера во двор, как будто собирался задать им взбучку. Лицо у него было багрово-красное, слова он сыдил сквозь зубы, но не злился, а плакал. О, господи, господи. Мне с самого утра тошно, с самого утра, как только я узнал. Жалься над нами, господи. И бедная Гама стала жить всего месяц другой. Врачи сказали, что её рак разъел до самых костей. Это было 20 лет тому назад. С тех пор у них родились еще четыре брата, и все выросли. И кто из дома уехал, кто в тюрьму сел, кто инвалидом стал. Отец, дядя, мать и мертворожденная сестра, кстати, уже давно в земле. А Гам живехонько. Пока Юджин рос, разные доктора и чиновники из отделов по здравоохранению регулярно, где-то раз в полгода выносили ей смертные приговоры. Теперь, когда отец умер, дурные новости им с сожалением сообщала Анна сама. Селезёнка у неё была увеличена, вот-вот лопнет, то печень откажет, то поджелудочная, то щитовидка, то какой-то рак её жжирает, то секой. Столько у неё внутри разных раков, что все кости от них почернели, как уголья, что твои обугленные в печи куриные косточки. Она и правда, Гам выглядела больной. Не сумев убить ее, рак прочно угнездился в ее теле и с комфортом там обжился. Пустил корни в груди, высунул чупальцы наружу черными родинками. И Юджину все казалось, что, если гам сейчас вскрыть, то из нее ни капли крови не вытечет, что там внутри одна ядовитая губчатая масса. «Вы уж простите, что спрашиваю, мэм?» — вежливо начал гость Юджина. «Но как так вышло, что ваши ребята вас Гам зовут?» «А мы и сами не знаем. Просто имечко привязалось, и все тут», — хохотнул Фариш, который выскочил из своего загончика с чучелами. За ним протянулся луч электрического света. Он порывисто обнял Гам и принялся ее щекотать, будто она была девчонкой, за которой он ухаживал. «Что, Гам, хочешь, тебя вон в грузовик к змеюкам закину?» «Брысь!» Её Алла откликнулась гам. Ей казалось, что вроде как негоже показывать, да чего ей по душе такое вот грубоватое внимание. Однако оно ей было очень по душе. И хоть в лица она не переменилась, но её чёрные глазки-бусинки так и вспыхнули от удовольствия. Гость Юджинс опаской заглянул в загончик для производства чучел метамфетамина. Окон там не было. горела белым светом лампочка под потолком, освещая пробирки, медные трубки и удивительно сложную громоздкую конструкцию из шлангов, насосов, газовых горелок и старых водопроводных кранов. Неприглядное свидетельство работы токсидермиста. Ну, вроде зародышек угуаров в банке с формалином и пластмассовых коробок из подрыболовных крючков, доверху набитых стеклянными глазами привращали загончик в своего рода лабораторию Франкенштейна. "Заходи, заходи", воскликнул Фариш, обернувшись к нему. Он отпустил Гам, ухватил Лоэла за рубаху и втащил, или даже скорее втолкнул его в лабораторию. Не сторожившийся Юрген шагнул вслед за ним. Братицдольфу с Лоэлом, видимо, тоже мало церемонился по этому, это его никак не побеспокоило. Но Юджин-то на Фариша порядком уже насмотрелся и знал, что если Фариш такой радушный, то беспокоиться еще как нужно. «Фарш!» — пискнул он. «Фарш!» На темных полках выстроились ряды банок с химикатами и бутылки из-под виски с ободранными этикетками, где Фариш держал какой-то черный раствор, который нужен был ему для набивки чучел. Денни, в резиновых хозяйственных перчатках, сидел на перевёрнутом пластмассовом ведре и ковырялся в чём-то крошечным инструментиком. За спиной у него, в стеклянной фильтровальной колбе, побулькивала какая-то жидкость. Из стены под стропилами свисало чучело ястреба, который мрачно таращился на них, расправив крылья, будто вот-вот спикирует вниз и всех заклюёт. И ещё на полках стояли большие ротые чёрные окуни, насаженные на грубые деревянные подставки, индюшачие лапки и лисьи головы, кошки всех размеров, от взрослых котов до крошеных котят, дятлы, змеи шейки и одна недошитая цапля, которая жутко воняла. Ты представляешь, Лоэл, однажды мне принесли вот такого макасина. Жаль, его мне уже забрали. Не то я б его тебе показал, потому что он здоровее всех твоих змей в грузовике. Юджин бачком протиснулся в лабораторию и покусывая зубы, не взглянул Лоэллу через плечо, словно бы впервые его глазами, увидев чучело котят, цаплю с паникшей головой и сохшимися, похожими на раковинки каури глазницами. Для таксидермии Песнь Лон, когда заметил, что Лоэл разглядывает бутылки виски. Господь заповедал нам любить царство его и стеречь его и быть пастырями тем, кто ниже нас, сказал Лоэл, глядя на жуткие стены, которые полутьма, вонь и трупики животных превращали в какой-то поперечный срез ада. Вы уж простите, но я не знаю, можно ли в таком случае насаживать их на палки и да донабивать Юджин заметил в углу стопку журналов Хастлер. Обложка у верхнего была просто мерзливая. Он тронул Лоя за руку. "Ну ладно, пошли", сказал он, потому что не знал, что скажет Лойл, если заметит журналы. "А когда Фариш рядом, лучше бабаитьсь без неожиданностей". "Ну", сказал Фариш. "Мне-то откуда знать? А ты, наверное, прав, Лойл". Юджин с ужасом увидел, как фариш наклонился над алюминиевым рабочим столиком и, откинув волосы с лица, всосал ноздрёй через долларовую купюру полоску белого порошка. Наркотика, не иначе. Ты их, конечно, прости, но... Что, Луэл, я не прав буду, если предположу, что славный жирненький стейк на косточке ты съешь в один присест, вон как мой братец. Это что такое? спросил Лоэл. Порошок от головной боли. Фарис у нас инвалид, услужил, вклинился Денни. Подумать только, любезно сказал Лоэл Гам, который своим черепашим ходом только-только доползла от стоянки до сарая. Недуг стал горьким опытом почти для всех ваших детей. Фарис тряхнул головой. И громко шмыгнув носом, выпрямился. Неважно, что в семье он один получал пособие по инвалидности. Ему всё равно было не по нраву, что его болезнь ставит в один ряд с метенной на лице Юрджена, не говоря уже о более серьёзных проблемах Кёртиса. "Твоя правда, Лоэл", гам скромно покачала головой. «Господь и без того на меня наслал и рак, и артрит, и сахарный диабет, и это вот...» Она показала на шею, по которой трупным пятном расползлась багрово-черная короста размером с четвертак. «Вот где старый немощный гам рассадили все вены!» Занудила она, выгнув шею так, чтобы Лойлу было получше видно. Вот куда они коте тур мне воткнули. Прям нас сквозь проткнули всё. "Эй, бдите, когда собираетесь?" весело спросил Денни, зажав ноздрю пальцем. Он тоже заправился порошком от головной боли. "Ну нам пора", сказал Юджен Лоэл. "Идём. А потом всё бубнило гам. А потом они подвели ко мне к ше. Нет, этот, как его, шар такой. И потом гам, ему уже пора идти. Гам фыркнула и вцепилась пятнистой клешнёй в рукав белой сорочки Лоэла. Она очень обрадовалась, что ей попался такой участливый слушатель и просто так отпускать его не собиралась.